Подошла группа представителей городского управления. С удивлением узнал я некоторых наиболее ярких представителей оппозиционной общественности. Вы правильно сказали, Ваше Превосходительство, вы можете идти с высоко поднятой головой в сознании выполненного долга. Позвольте пожелать вам счастливого пути. Я жал руки и благодарил. Неожиданно подошел присутствующий тут же глава американской миссии, адмирал Макколли, Он долго тряс мою руку. я всегда был поклонником вашего дела и более чем когда-либо являюсь таковым сегодня. Заставы погрузились. В два часа сорок минут мой катер отчалил от пристани и направился к крейсеру генерал Корнилов, на котором взвился мой флаг. С нагруженных судов неслось ура. Генерал Корнилов снялся с якоря. Суда одно за другим выходили в море. Все, что только маломальски держалось на воде, оставило берега Крыма. В Севастополе осталось несколько негодных судов, две старые канонерские лодки «Терец» и «Кубанец», старый транспорт «Дунай», подорванные на минах в Азовском море паровые шхуны «Алтай» и «Волга», и старые военные суда с испорченными механизмами, негодные даже для перевозки людей. Все остальное было использовано. Мы стали на якорь у Стрелецкой бухты и оставались здесь до половины третьего ночи, ожидая погрузку последних людей в Стрелецкой бухте и выхода в море всех кораблей, после чего, снявшись с якоря, пошли в Ялту, куда и прибыли 2 ноября в 9 часов утра. Погрузка уже закончилась. тонажа оказалось достаточно, и все желающие были погружены. В городе было полное спокойствие, улицы почти пусты. Я с начальником штаба флота капитаном первого ранга Мушуковым сошел на берег и обошел суда, беседуя с офицерами и солдатами. Прикрывая отход пехоты, наша конница сдерживала врага, а затем, быстро оторвавшись, усиленными переходами отошла к Ялте. Красные войска значительно отстали, и ожидать их прихода можно было не ранее следующего дня. Я вернулся на крейсер генерал Корнилов. Около полудня... Транспорты с войсками снялись. Облепленные людьми проходили суда, гремело ура. Велик русский дух и необъятна русская душа. В два часа дня мы снялись и пошли на Феодосию. За нами следовал адмирал Дюминиль на крейсере Вальде-Круссо в сопровождении миноносца. Вскоре встретили мы огромный транспорт Дон, оттуда долетало ура, мелькали папахи. На транспорте шел генерал Фостиков со своими кубанцами. Я приказал спустить шлюпку и прошел к Дону. В Феодосии погрузка прошла менее удачно. По словам генерала Фостикова, тонажа не хватило, и первая кубанская дивизия генерала Дейнеги, не успев погрузиться, пошла на Керчь. Доклад генерала Фостикова внушал сомнения в проявленной им распорядительности. Вернувшись на крейсер, генерал Корнилов... Я послал радиотелеграмму в Керч генералу Абрамову, приказывая во что бы то ни стало дождаться и погрузить кубанцев. 3 ноября в 9 часов утра мы стали на якорь в Феодосийском заливе. Приняли радио генерала Абрамова. Кубанцы и терцы прибыли в Керч. Погрузка идет успешно. Начальник штаба флота капитан первого ранга Машуков пошел в Керч на ледоколе Гайдамак. С ним шел только что прибывший из Константинополя транспорт «Россия» для принятия части войск с Барш перегруженных до крайности. После недавних жестоких морозов вновь наступило тепло, на солнце было жарко. Море, как зеркало, отражало прозрачное голубое небо. Стаи белоснежных чаек кружились в воздухе. Розовой дымкой окутан был берег. В два часа дня Вальде Руссо снялся с якоря Произведя салют в 21 выстрел, последний салют русскому флагу в русских водах. Генерал Корнилов отвечал. Вскоре было получено радио от капитана первого ранга Мушукова. Посадка закончена, взяты все до последнего солдата. Для доклада главкому везу генерала Кусонского. Иду на соединение, на штафлот В 3 часа 40 минут Гайдамак возвратился. Посадка прошла блестяще. Войска с барш были перегружены на Россию. Корабли вышли в море. На 126 судах вывезено было 145 693 человека, не считая судовых команд. За исключением погибшего от шторма эскадренного миноносца живой, все суда благополучно пришли в Царьград. Огромная тяжесть свалилась с души. Невольно на несколько мгновений мысль оторвалась от горестного настоящего неизвестного будущего. Господь помог исполнить долг. Да благословит Он наш путь в неизвестность. Я отдал приказ идти в Константинополь. Генерал Корнилов принял радио Вальде Круссо. Генералу Врангелю от адмирала Дюмениля. В продолжении семи месяцев офицеры и солдаты армии Юга России... Под вашим командованием дали блестящий пример. Они сражались против врага, в десять раз сильнейшего, стремясь освободить Россию от постыдной тирании. Борьба эта была чересчур неравной, и вам пришлось покинуть вашу родину, я знаю, с каким горем. Но вы имеете удовлетворение от сознания образцово проведенной эвакуации, которую французский флот, вам оказавший от всего сердца содействия, счастлив видеть столь блестяще законченной. Ваше дело не будет бесплодным. Население Юга России быстро сумеет сравнить вашу справедливую и благожелательную власть с мерзким режимом Советов. Вы тем самым окажете содействие прозрению и возрождению вашей страны. Горячо желаю, чтобы это произошло в скором времени. Адмирал, офицеры и матросы французского флота — Низко склоняются перед генералом Врангелем, отдавая дань его доблести. Вскоре было принято другое радио из Севастополя в Москву с требованием выслать срочно ответственных работников, так как таковых в Крыму не осталось. Блестящая аттестация генералу Климовичу. Спустилась ночь. В темном небе ярко блистали звезды, и искрилось море. Тускнели и умирали одиночные огни родного берега. Вот потух последний. Прощай, Родина. 30 декабря 1923 года. Сремские карловцы.